Глава шестая. Решите, что важно для вас. «Мама, не могли бы мы включить отопление посильнее? Пожалуйста, так холодно». Я делаю вид, что дрожу, натягивая свитер на свои тощие плечи. Мама смотрит на меня и поднимает бровь. Я уже знаю, что она скажет. «Ну, Шелли, это зависит от того. Хочешь ли ты пойти в колледж?» Отвечает мама. «Мы не первый раз ведем этот разговор. Могу увести вас в курс дела. В доме мы поддерживаем температуру ниже 20 градусов, потому что отопление стоит дорого, и если мы сможем сэкономить на этом, деньги можно будет потратить на оплату моего обучения в колледже. «Если тебе не нужны деньги на колледж», говорит мама, «тогда, конечно, можно сделать отопление сильнее». Я понимала суть этой сделки, но также понимала, что когда-нибудь, когда стану взрослой, я хочу жить в тёплом доме. После 15 лет я стала задумываться о том, как может выглядеть взрослая жизнь. Это любопытство заставило меня посмотреть на моих родителей и выбор, который они сделали, чтобы обеспечить стабильную жизнь для нас всех. Но прежде чем я перейду к этому, хотелось бы сказать, что они могли бы написать свою собственную книгу о том, чему научились, когда были молодыми людьми. Несомненно, их ценности определялись их столкновением с невзгодами еще в детстве. Мой дедушка умер, когда отец был еще ребенком, так что его растила мать, моя бабушка, работавшая на нескольких работах, чтобы удержать семью на плаву. Бабушка всегда была полна решимости, умела решать проблемы и всегда давала каждому ребенку почувствовать себя любимым и особенным. Мама также росла в неполной семье. Когда она была ребенком, ее мама умерла от лейкемии. Хотя ее отец в конце концов женился еще раз, мачеха не любила детей. Как старший ребенок в семье, мама взяла на себя обязанность заботиться о двух своих сестрах. Она ускоренно закончила школу, а это означало, что все время была на два года младше одноклассников, которые ее травили из-за роста и размера. «Это сделало меня сильнее», — говорила мне мама. «Я хотела доказать большим девчонкам, что смогу сделать всё, что захочу. И я смогла». Родители оба умели решать проблемы. Оба хотели самого лучшего для нашей семьи. Они работали как одна команда, чтобы это будущее воплотилось в реальность. От них я узнала, что значит иметь партнёра в жизни и как многого ты можешь достичь, если он у тебя есть. Вместе они создали жёсткий бюджет. позволяющий покрывать наши расходы на проживание, откладывать деньги на колледж, делать пенсионные накопления и выдавать нам немного денег на карманные расходы. Но едва ли сверх этого оставался хотя бы цент. Папа получал зарплату в два раза в месяц, и тогда мама ходила в магазин. В промежутках, если что-то было нужно, мама могла занять денег из наших карманных денег, разумеется, с нашего разрешения. Мы не сидели без гроша, но сбережений у нас было немного. Эти деньги были помещены в банк ради нашего будущего. Папа говорил, что наша мама — волшебница. Он приносил домой жалования, а она воплощала его в жизнь. Но подростком я видела женщину, которая часто выглядела усталой и целыми днями ставила нужду других прежде своих собственных. Даже после ужина, когда на столе оказывался десерт и все расхватывали по куску, мама брала самый маленький кусочек пирога, который она сама и испекла. Однажды вечером в нашей зеленой, как авокадо, кухне в стиле 1960-х Я отскребала пустое блюдо, оставшееся от пирога, и думала об этом. Частью наших обязанностей по кухне было, помыв посуду, принести родителям по чашке кофе. Возможно, это было способом дать им знать, что мы закончили. Так что, вытерев последнюю тарелку, я вошла в гостиную, где мама сидела на прикрытой, желто-зеленом, клетчатым пледом кушетке и вязала. Я поставила кофе на журнальный столик около нее и заявила. «Мама, я решила, у меня никогда не будет детей». Она отложила вязание и повернула ко мне голову. «Да? Почему это?» — спросила она, двигаясь и освобождая на кушетке место для меня. Я села. «Я не хочу работать так много, как ты, а в конце получать самый маленький кусок пирога», — сказала я. «Ты никогда не останавливаешься. Мало спишь. И после того, как ты делаешь десерт, тебе всё равно достается самый маленький кусок». Мамины глаза стали серьёзными, а руками она потянулась к губам. «Шелли», — сказала она. «Если бы мне был нужен пирог, я бы брала кусок побольше». Потом она взглянула мне в глаза и мягко улыбнулась. «У меня есть всё, что мне нужно, а кусок пирога меня не волнует. Самое главное — это решить, что необходимо тебе. Ты уйдёшь отсюда, проживёшь свою жизнь и будешь работать ради того, что важно для тебя». Этот переломный разговор изменил мою точку зрения на мир. Мама ничем не жертвовала, она делала осознанный выбор. Точно так же, как и в случае с семейным бюджетом, она соблюдала баланс плюсов и минусов у каждой альтернативы. Примерно в то же время я получила первую постоянную работу, если не считать присмотра за детьми. После того, как я побывала на ранчо миссис Люцингер, я постоянно брала уроки верховой езды. Линди, Ники и мама тоже брали такие уроки. Потом мы с Линди начали участвовать в соревнованиях, что требовало огромного количества времени по выходным. Нужно было ездить в конюшни, ухаживать за лошадьми, тренироваться, соревноваться и так далее, не говоря уж о расходах. Мама ввела правило. Мы должны были оплачивать половину стоимости наших уроков. а также платить маме по 10 центов за то, что она была нашим шофером. Правило, к которому я отнеслась с большим уважением, став родителем и оценив ценность маминого времени. Чтобы выплатить свою долю, я взяла несколько лишних часов до и после школы, когда кормила лошадей и чистила стоила, и в конце концов стала сама открывать и закрывать конюшню. Прошло немного времени, и стало казаться, что мы проводим там все свободное время. Мы очень любили это место. Однажды мама объявила... «Дети, я собираюсь купить лошадь». «Подождите, что? У нас есть деньги на лошадь?» Именно тогда я обнаружила, что мама помешана на лошадях ничуть не меньше, чем я. Она всегда хотела иметь свою собственную лошадь, и 12 лет, ничего нам не рассказывая, откладывала на неё деньги. Среди сбережений, которые ни в коем случае нельзя трогать, была и эта сумма. Мы тратили меньше денег, чем могли позволить себе, что давало нам некую финансовую гибкость, чтобы иметь то, что нужно сейчас». и то, что хочется в будущем. Деньги на колледж для нас и лошадь для мамы. Женщина, которая проводила время за шитьем одежды, приготовлением обедов, и ежедневным уравновешиванием плюсов и минусов для экономии денег, сделала все, чтобы в конце концов получить лошадь. Да, она всегда брала самый маленький кусок пирога, потому что знала, чего действительно хочет. И она вступила в бой и получила это для себя. Хотя всем нам позволялось ездить на Скарбора, чистокровном жеребце, вышедшем на пенсию после выступлений на скачках, он всегда был маминым конем. И, сидя на нем, она выглядела самой счастливой женщиной в мире. Помогая подготовить меня к будущей жизни, мама не просто сказала мне решить, чего я хочу, и добиваться этого. Она показала, как это сделать. Установить цель, составить план, исследовать ему. Один выбор и один компромисс за раз. Краеугольные камни для построения той жизни, которую вы хотите, это дальновидность, решимость, разработка стратегии и дисциплина. При этом неважно, являетесь ли вы подростком, выстраивающим свой путь к взрослению. или профессионалам, находящимся в середине своей карьеры и ищущим способ получить продвижение.